глава шестьдесят три джойс я смотрю старую рухлить не подумайте ничего такого это передача про антиквариат, но никак не могу сосредоточиться. случилось странное и мы не знаем как быть. В общем рон и конни спустились в крепость открывать сейф. мы разгадали коды по крайней мере так нам казалось. Разгадали правильный порядок, по крайней мере, Ибрагиму так казалось, и никто не сомневался, что нас ждет удача. Пока Рон с Конни были внизу, мы ждали на утесе. Мы с Тией и Кендриком пошли и купили мороженого в фургончике, который стоял на парковке. Сели на скамейку с видом на Ла-Манш. Тия никогда не ела мороженое с шоколадной крошкой. Я ей не поверила и спросила, неужели там, где она выросла, не было мороженщиков на фургонах? А Атия ответила, что у них был мороженщик, но он торговал не только мороженым, но и дурью, и однажды его кто-то застрелил и поджег фургон. Тогда я поняла, почему мама не отпускала ее за мороженым. Впрочем, мороженщик из моего родного городка тоже в итоге попал в тюрьму, Но не за дурь. Времена были другие. Чайки кружат на солнце. Люблю крики чаек, разносимые соленым ветром. Когда их слышу, чувствую себя дома. В Старой Рухляде одна дама считает, что у нее ваза тройка. Но я лично видела точно такую же вазу в Икеа, Кройдене. Мы ездили туда на микроавтобусе всем поселком. Я, конечно, слышала об Икеа, но никогда там не была, потому что никто не ездит в Икеа без машины. Короче, Икеа оправдала все мои ожидания. Я полежала на всех кроватях и посидела в креслах, купила свечку и фрикадельки в кафе. День прошел прекрасно. Всем рекомендую такое времяпровождение. Но оказалось, что дама права и ее ваза стоит 14 тысяч фунтов. Что ж, будет мне урок». Но я отвлеклась. а В общем, мы с Тией и Кендриком сидели на скамейке. Элизабет с Ибрагимом прогуливались по дорожке над пляжем и строили очередной заговор, а Джейсон с Богданом делали отжимания, а потом обсуждали технику отжиманий. Оставшись наедине с Тией и Кендриком, я обрадовалась, потому что до сих пор так и не поняла, зачем они к нам приехали, и чувствую, что от меня что-то скрывают. С самого взрыва у меня такое чувство, будто мне всего не рассказывают. С Кендриком что-то неладно, это ясно как божий день. Джейсон ходит весь дёрганый, а он никогда не дергается. Он был невозмутим даже на шоу «Живопись со звездами». А ведь ему надо было нарисовать замок Корф за полчаса. Я бы страшно нервничала. Тию привезла Конни Джонсон, а это не к добру. Но сама Тия просто очарование. Кендрик, кажется, на нее запал. Да я и сама в восторге. «Похоже, им обоим нужно где-то пожить пару дней» а Куперс Чейз – самое подходящее для этого места. Если вам когда-нибудь понадобится забота, приезжайте в Куперс Чейз. Скажите, Джойс прислала. Официальная версия такова. Сьюзи, дочка Рона, уехала к друзьям и попросила Рона побыть с Кендриком. А Тия, якобы дочка одноклассника Конни, и ей нужно где-то остановиться – пока в ее квартире в Брайтоне ремонт. Да, моя старая Рухляди только что сказала, что не будет продавать вазу, но я ей не верю, как не верю в обе эти истории. Я спросила Кендрика, не страшно ли ему, ведь его дедушка спустился в шахту с убийцей. Не надо было, наверное, говорить так в лоб, но вы же знаете Кендрика, он к таким вещам относится спокойно. Он ответил, что никто не посмеет убить его дедушку, а я сказала, что Элизабет посмеет. Но Кендрик возразил, что его дедушка против Элизабет все равно, что Железный Человек против Черной Вдовы. Не знаю, кто такие Железный Человек и Черная Вдова, но суть уловила, и мы хорошенько посмеялись. Однако все это время я думала лишь об одном — «Что-то Рон долго не возвращается. Я своим друзьям доверяю, а как же иначе? Но это же Рон, понимаете, о чем я?» Подошли Элизабет и Ибрагим. Элизабет посматривала на часы. Она с самого начала не одобряла идею спускаться в хранилище, и теперь ее лицо выражало смесь беспокойства и раздражения, а также злорадство от того, что она, вероятно, оказалась права. Элизабет умеет испытывать множество эмоций одновременно. Я же предпочитаю концентрироваться на чем-то одном. Вот сейчас, например, я испытываю необходимость опекать двух детей, которые сидят рядом и едят мороженое. Тия сказала, что убийца Холли попытается прикончить нас всех, потому что речь об огромной сумме — и раньше из-за этих денег уже убивали людей. Мне кажется, что она права». Потом Кендрик сказал, «А вы знали, что в Италии мороженое называется «Желата»?» Я ответила, что никогда не была в Италии и знаю о ней только по телепередачам, зато я была во Франции, если Кендрика это интересует. Он ответил, что его очень интересует Франция, и спросил, что мне понравилось во Франции больше всего. «Ну, я и сказала, магазинчик с английскими продуктами, где я купила настоящее английское овсяное печенье». Кендрик закивал, будто мой ответ полностью его удовлетворил. «Очень вежливый мальчик. Его хорошо воспитали, и я догадываюсь, что его отец тут ни при чем». Я обязательно расскажу, что случилось дальше, но чуть позже. В «Старой Рухляде» показывают человека, который принес кучу порнографических открыток викторианской эпохи. Сообщу вам, во сколько их оценят. Как я уже говорила, Тия взялась непонятно откуда, но она мне нравится и немного напоминает Элизабет. Совсем немного. Не глядя на Кендрика, Тия произнесла, «Тут нет никого, кроме меня и Джойс. Скажи честно, твой папа бил твою маму». При этом она обняла его за плечи. «Я бы тоже так сделала, а Элизабет никогда». «Однако я бы не задала такой вопрос в лоб, в отличие от Элизабет». Кендрик кивнул, и Тия кивнула. Они по-прежнему не смотрели друг на друга». Тия спросила, что он чувствует, грусть или злость, и Кендрик ответил «И то, и другое». А потом Тия поинтересовалась, где его мама, и он сказал, что не знает. Она спросила, боится ли он за неё и Кендрик ответил «Да». Она расспрашивала его очень деликатно, и ее вопросы совсем не казались унизительными. Я тоже обняла Кендрика за плечи, и мы стали смотреть на контейнеровоз на горизонте, а потом я подумала, что надо бы поучиться у Тии. Я тоже обо всем догадалась. На самом деле я знала, почему Кендрик так внезапно приехал к нам, но стеснялась расспрашивать. Стыд помешал мне помочь этому доброму, умному и напуганному малышу. «В этом моя проблема». «Иногда я просто не хочу знать правду, та оказывается слишком болезненной. Я не хотела, чтобы мои догадки подтвердились». Тогда я спросила Кендрика, страшно ли ему на самом деле от того, что его дедушка спустился в шахту. А он взглянул на меня, покачал головой и ответил, «Дедушка? Ну нет, мой дедушка может всё и тогда я подумала о Роне, о его больных коленях, о том, что в последнее время он хуже слышит и видит, и мне захотелось ответить Кендрику, что когда-то его дедушка действительно все мог. Но это время прошло, а сейчас он просто старик в глубокой шахте, и с каждой минутой я все больше за него боюсь. Но для честности не всегда есть место, и я просто стиснула его плечо, и согласилась, что его дедушка может всё. А потом вдруг поняла, что все это время, эти две недели, Рон знал, что случилось с его дочерью, но ни с кем не делился. Мне захотелось и его обнять за плечи, но его рядом не было. Тут к нам присоединились Элизабет с Ибрагимом. Ибрагим взглянул на часы и на мороженое, и сказал, что мороженое на 60% состоит из воздуха, поэтому мы заплатили за воздух, и сейчас его едим. Я спросила, хочет ли он мороженого. Он задумался и ответил, что да, пожалуй, хочет, и направился к фургону. Элизабет поинтересовалась, о чем мы говорили, и Кендрик ответил, о динозаврах, а те, о мороженщике, который промышлял дурью. Я же ответила «Ни о чём», и спросила Элизабет, о чём говорили они с Ибрагимом. «Ни о чём», сказала она. Тут она добавила, что Рона уже давно нет, и в этот момент вернулся Ибрагим с мороженым и сказал, что получил от Рона сообщение. «Код оказался правильным, ключ у нас, миссия завершена». Но напрашивался вопрос «А где же тогда Рон? Ведь он не вернулся». «Я пишу это через шесть часов, а он все еще не вернулся». Элизабет задала другой вопрос. Я об этом не подумала, а зря. Она спросила, «Что значит ключ у нас?» И тут я поняла, что не только Рон не вернулся, но и Конни Джонсон тоже. «Вот такие дела». Выходит, ключ урона или у Конни, а может, у них обоих. И мы не знаем, где их искать. Прошу прощения, звонит Джоанна, и мне нужно все это ей рассказать. Но прежде добавлю, что эксперт из Старой Рухляди заявил, что в Англии, оказывается, немало увлеченных коллекционеров викторианской порнографии. Так это, значит, теперь называется». «Увлеченные коллекционеры. Ага».